Глава вторая. Путь козарению. Модель развития потребителей. Потому что тесны врата и узок путь ведущий в жизнь и немногие находят их. Евангелие от Матфея, глава седьмая, стих четырнадцатый. В сознании большинства людей мебельный бизнес — это та область, которая меньше всего нуждается в инновациях. Тем не менее, в золотые дни доткомов, когда венчурные капиталисты просто не успевали грести деньги лопатой, на рынке продаж мебели онлайн возник целый ряд крупных компаний, например, таких как Furniture.com и Living.com. Менеджмент большинства из них, по всей видимости, строился по принципу Джеймса Дина «Живи быстро, умри молодым». Они очень быстро привлекали миллионы долларов от инвесторов и также стремительно растрачивали средства. Но был один стартап, не похожий на остальные. Он назывался Design Within Reach. Эта компания стала выстраивать свой бизнес по кирпичику. Почему же ее пример так поучителен? В то время как остальные мебельные доткомы все еще прожигали деньги инвесторов, Роб Форбс, основатель Design Within Reach, Обратился ко мне с просьбой помочь в финансировании его компании. Он задумал создать каталог, предлагающий покупателям легкий поиск и покупку высококачественной мебели, которую до сих пор можно было найти только в дизайнерских салонах. За 20 лет работы профессиональным дизайнером офисов он понял, что одна из самых больших проблем и для дизайнеров-профессионалов, и для отелей и ресторанов, когда они сталкиваются с покупкой мебели. Это то, что доставка качественной оригинальной мебели занимает целых четыре месяца. Клиенты регулярно говорили Робу: как бы я хотел купить красивую мебель и не ждать при этом месяцами ее доставки. Наимевшиеся скудные средства Роб составил печатный каталог мебели, которая уже ждала на складе, готовая к доставке. Более половины наименований были эксклюзивом его компании. Роб не уставал тратить время на то, чтобы выслушивать пожелания потребителей и мебельных дизайнеров. Он постоянно совершенствовал свой каталог, подстраивал ассортимент товара под запросы потенциальных клиентов, выискивал уникальную мебель по всему миру. Его только что оперившийся бизнес начал расправлять крылья, и теперь ему хотелось привлечь серьезные инвестиции, чтобы обеспечить рост компании. Не проблемы, сказал я. Подняв нужные контакты и сделав несколько звонков, я свел Роба с несколькими крупными венчурными капиталистами с Сент-Хилл-роуд в Кремниевой долине. На каждой встрече Роб делал презентацию, указывал на перспективу освоения семнадцати с половиной миллиардного бит-у-бей рынка высококачественной дизайнерской мебели. Он доказал, что существующая система продажи мебели устарела, фрагментирована и нуждается в реструктуризации. Она слишком громоздкая, поскольку на пути производителей мебели к покупателю стоят торговые представители, дилеры, региональные шоурумы. Потребителям обычно приходится ждать заказанный товар четыре месяца, а переплата за него может составлять до сорока процентов. Тем, кто слушал Роба, становилось очевидно, что он выявил реальную проблему, создал продукт, который решает ее, и приобрел клиентов, доказавших состоятельность его идеи, пользуясь его услугами. Презентация была настолько убедительной, что сложно было представить себе, в какой еще отрасли потребители были бы настолько ущемлены. Тем не менее, реакции инвесторов с завидным постоянством оставался отказ. Как нет сайта? А где онлайн продажи? Что с брендингом? Мы хотим вкладывать деньги в интернет стартапы. Возможно, у нас и заинтересовало бы ваше предложение, если бы вы перевели свой бизнес в сферу электронной коммерции. преобразовав каталог в сайт. Роб терпеливо объяснял, что он руководствуется теми пожеланиями, которые высказывают ему сами потребители. Дизайнер хочет иметь возможность пролистать каталог перед сном уже лежа в постели. Он хочет носить каталог с собой и показывать его своим клиентам. Роб вовсе не собирался игнорировать интернет, но электронная версия каталога, говорил он, это следующий шаг в развитии его бизнеса, не первый этап. «Роб», — глубокомысленно заявляли инвесторы, — «взгляните на furniture.com. Вот один из самых крутых доткомов на сегодняшний день. Они получили 100 миллионов долларов от своих первых инвесторов. Они и другие такие же крутые стартапы продают мебель через интернет. Приходите, когда переосмыслите свою стратегию». Я не мог поверить. Роб предлагал великолепное решение назревшей проблемы. У него была действующая бизнес-модель, и никто не хотел его финансировать. Но Робб был упорным предпринимателем и не собирался сдавать позиции. Робб считал, что доткомы в мебельной сфере исходили из неверных предпосылок о том, что возможно выстроить бизнес, просто продавая онлайн-обстановку для дома. Он был уверен, что перспектива бизнеса кроется в том, чтобы предложить избранной аудитории высококачественный товар, отличный от предложений других поставщиков. и чтобы доставить его как можно более оперативно. Избранная аудитория потребителей против массовой. Высококачественная мебель против ширпотреба. Вот рецепт успеха в противовес поражению. В конце концов, Робу удалось занять денег у родственников и друзей, а чуть позже получить небольшие средства от инвестора. Дизайн Within Rich стала процветающей публичной компанией, на пике своего роста, стоившей 180 миллионов долларов. У неё была и сеть розничных точек, и сайт онлайн-продаж. Её бренд был отлично известен и узнаваем среди дизайнеров. Кстати, а что с Fionichu.com? Ей пришлось отправиться на свалку неудавшихся проектов. Почему же Design Within Reach преуспела, в то время как наилучшим образом профинансированные стартапы, такие как Fionichu.com, потерпели крах? Что такого знал или делал Роб Форбс, что привело его компанию к победе? Могут ли другие воспользоваться рецептом его успеха? Четыре шага к озарению. Многие стартапы упускают из вида процессы исследования своих рынков, выявления своих первых потребителей, подтверждения своих гипотез и развития своего бизнеса. Только немногие компании, как Design Within Reach, делают это, и они идут по пути успеха. Они следуют по этапам модели развития потребителей. Следующая модель развития потребителей разработана для решения десяти возможных проблем, описанных в главе первой. Точность и гибкость – в этом ее сила. Она разбивает все виды деятельности, которые связаны с потребителем на начальной стадии существования компании, на самостоятельные процессы. Они образуют четыре понятных этапа: выявление потребителей, верификация потребителей, расширение клиентской базы, выстраивание кампании. Эти этапы плавно перетекают один в другой и поддерживают стартап в течение всей деятельности по разработке продукта, которая не прекращается ни на день. Каждая из них по завершении предполагает достижение определенных результатов, которые будут описаны в последующих главах. Модель развития потребителей не заменяет модели разработки продукта, а действует согласованно с ней. В общих чертах развитие потребителей фокусируется на понимании проблем и нужд потребителей. На этапе верификации потребителей создается воспроизводимая модель продаж. На этапе расширения клиентской базы акцент делается на формировании и управлении пользовательским спросом. В выстраивании кампании предполагается, что если раньше ее деятельность была направлена на цели изучения и обучения, то теперь ей предстоит стать отлаженным механизмом реализации. Как я позже подробнее расскажу в этой главе, в представленной модели заложена идея, что выбор типа рынка влияет на то, как компания будет выстраивать свои продажи, маркетинг и распределяться финансовыми ресурсами. Основная разница модели развития потребителей и традиционной модели разработки продукта в том, что каждый этап модели развития потребителей может быть изображен в виде окружности с рекурсивными стрелками. Это подчеркивает циклический, итеративный характер процесса. Такой рисунок говорит. В отличие от процесса развития продукта, поиск правильных покупателей и рынков непредсказуем. Нас ожидают неудачи, и мы не раз все провалим, и будем пробовать вновь и вновь, прежде чем сделаем все как надо. Опыт множества стартапов показывает, что только в теоретических примерах, которые изучают в бизнес-школах, компания, ориентированная на ключевые нужды потребителей, движется вперед по линейной траектории. По природе своей поиск рынка и потребителей гарантирует, что вы успеете ошибиться по меньшей мере несколько раз. Вот почему по сравнению с моделью разработки продукта модель развития потребителей предполагает ряд итераций на каждом этапе. Сейчас задержитесь на минутку и запомните этот момент. Идея ошибаться в порядке вещей, если вы планируете учиться на своих ошибках, суть методологии, представленной в данной аудиокниге. Диаграмма разработки продукта не предполагает движения назад. Подобный шаг воспринимается как провал. Неудивительно, что большинство основателей стартапов чувствуют себя неловко, когда им приходится учиться на практике, терпеть неудачи и извлекать из них уроки. Принцип, которым они до сих пор руководствовались: двигайтесь слева направо и вы добьетесь успеха, пойдете справа налево и будете уволены. Из-за этого отделы продаж и маркетинга вынуждены продвигаться вперед, даже когда совершенно очевидно, что они не имеют представления о рынке. Вы только подумайте, как использовать такой подход при разработке продукта, если этим продуктом являются, например, кардиостимуляторы или ракеты. И, напротив, согласно идеологии развития потребителей, движение назад это нормально. Это важный момент в практике обучения и изучения. Согласно этой новой методологии, вы продолжаете циклическое движение на каждом этапе, пока не наберете скорость отрыва и достаточно положительного опыта, чтобы выйти на следующий этап. Обратите внимание, что на этапе под названием «Верификация потребителей» предусмотрена дополнительная итеративная петля или разворот, который возвращает на предыдущий этап выявление потребителей. Как вы убедитесь позже, верификация потребителей — это ключевой момент в понимании того, насколько ваш продукт отвечает желанию потребителей купить его и есть ли у вас план, как, собственно, продавать его. Если вы не можете найти достаточно платежеспособных покупателей на этом этапе, модель возвращает вас на предыдущую ступень, чтобы заново понять, что нужно потребителям и за что они готовы платить. Примечательным следствием этого процесса является то, что стартапу достаточно держаться на низком уровне затрат до тех пор, пока он не подтвердит свою бизнес-модель, создав базу потребителей, готовых платить деньги. На первых двух стадиях развития потребителей не нужен даже первоначальный капитал. Он только может помешать понять, удалось ли вам обнаружить свой рынок. Получив сразу большие инвестиции, вы испытываете искушение заняться более интересными делами, чем развитие продукта. При этом вы все время повторяете: "Сделаем это позже". Но позже редко когда наступает, поскольку модель развития потребителей предполагает, что большинство стартапов проходит через первые два этапа как минимум дважды. Хорошо управляемая компания имеет возможность вдумчиво оценить и бережно расходовать резерв денежных средств. Компания не занимается созданием групп, не относящихся к развитию продукта, по маркетингу, продажам, коммерческому развитию, пока не получит наглядного подтверждения протестированная схема продаж и реальные покупки того, что ее бизнес замысел окупится. Как только такое подтверждение возникает, стартап может приступать к выполнению двух следующих шагов. Верификация потребителей и расширение клиентской базы, чтобы начать зарабатывать на доказавшем свою состоятельность решении обнаруженной им проблемы. Процесс развития потребителей демонстрирует лучшие практики успешных стартапов. Опишите эту модель предпринимателям, которые уже прошли публичное размещение акций, и они будут понимающие кивать головами, слушая вас. А ведь до сих пор ни у кого не было четкой карты пути к успеху. Что еще более удивительно, несмотря на то, что идея модели развития потребителей с ее итерациями и разворотами в новинку для предпринимателей, она во многом похожа на военную стратегию США, известную как петля OODA, разработанную Джоном Бойдом и применявшуюся военными силами США во время Второй войны в Заливе. Позже вы узнаете подробнее о петле OODA. В последующих четырех главах мы детально рассмотрим каждый из четырех этапов модели. Далее вы можете ознакомиться с кратким обзором этих этапов. Этап первый. Выявление потребителей. Цель этого этапа очевидна из самого названия. Выяснить, кто будущие потребители вашего продукта и насколько важно для них решение той проблемы, которую вы, как вам кажется, выявили и решаете. Более формальное определение: на этом этапе изучается правильность предположений о проблеме, продукции и покупателях, высказанных в бизнес-плане. Чтобы сделать это, необходимо оставить догадки и выйти из офиса, чтобы выяснить, какие проблемы сам потребитель считает актуальными. Что он думает о вашем продукте, призванном решать эти проблемы, и кто такой, собственно, ваш потребитель и пользователь. Например, кто непосредственно делает покупку или влияет на решение о покупке, или кто будет пользоваться вашим продуктом ежедневно. То, что вам удастся выяснить, повлияет на то, как вы представить отличительные черты своего продукта потенциальным покупателям. Важно отметить то, что цель развития потребителей – это не составление перечня характеристик продукта, названных потенциальными покупателями, и не проведение многочисленных фокус-групп. Основатель стартапа и группа по разработке продукта определяют первое видение продукта. Задача группы по развитию потребителей – понять, есть ли потребители и рынок для воплощения этого видения. Прислушайте последнее предложение еще раз. Задача группы по развитию потребителей понять, есть ли потребители и рынок для воплощения этого видения. Это не очевидно, но изначально характеристики продукта определяются видением основателя, а не итогами серии фокус-групп. Вернемся к примеру с мебельным бизнесом. Покупка мебели дело долгое. а сколько времени занимает пройтись по множеству магазинов. Плюс ко всему еще и дождаться заказанного товара. Процесс кажется бесконечным. У Fionicure.com и Living.com была отличная стартовая база. У этих продавцов мебели онлайн имелись ориентиры разработки продукта, но в то же время им не хватало ориентиров развития потребителей. Основная цель Фёничеком была прежде всего выйти на рынок и выйти быстро. Она потратила семь миллионов долларов на создание сайта, организацию систем онлайн-продаж и поставок еще до того, как выяснила, каким будет потребительский спрос. И вот сайт заработал, механизм поставок также был запущен, начались первые продажи. Но даже тогда, когда обнаруживалось, что стоимость отгрузки и маркетинга выше, чем планировалось, А известные производители не хотят отказываться от традиционных розничных магазинов. Компания вынуждена была двигаться дальше, подталкиваемая утвержденным бизнес-планом. В противоположность такому подходу Роб Форбс был убежденным сторонником подхода, ориентированного на потребителя. Роб постоянно общался с потребителями и поставщиками. Он не просиживал в офисе, пестуя свое драгоценное видение бизнеса. Он также не выходил к потребителям с рассказом о том, какой продукт он собирается им продавать. Естественное желание каждого предпринимателя на этой стадии. Вместо этого он покидал офис, чтобы выслушать своих потребителей и чтобы изучать, как они работают, какие проблемы их волнуют. Робб был уверен, что надо учиться у своих потребителей, и как результат этого обучения регулярно обновлял версии своего каталога «Design Within Reach». По выходу каждого следующего выпуска обратная связь с потребителями сопоставлялась с результатами продаж по последнему каталогу и вносились соответствующие изменения.、В、собрание всей команды посвящалось обсуждению того, какие уроки мы извлекли и что не работает. В результате, как только появлялся очередной каталог, размер средней стоимости заказов и число новых потребителей неуклонно возрастало. Этап второй. верификация потребителей. Верификация потребителей – это момент истины. На этом этапе разрабатывается воспроизводимая стратегия продаж и маркетинга, которой команда будет впоследствии придерживаться. Эта стратегия представляет собой сценарий того, как будут осуществляться продажи, определенный воспроизводимый план, который уже был опробован на практике и доказал свою состоятельность фактами приобретения товара первыми покупателями. верификация потребителей означает, что вы обнаружили свою нишу потребителей и рынок позитивно реагирующий на продукт. Вы поняли это, потому что эти потребители потратили на ваш продукт некую сумму денег. Непосредственное приобретение покупателями товара на этом этапе подтверждает все хорошие слова, сказанные потребителями о вашем продукте. По сути дела, этапы выявления потребителей и верификации потребителей нужны, чтобы убедиться в эффективности вашей бизнес-модели. Эти два этапа дают возможность определиться с основными характеристиками продукта, подтвердить наличие рынка, выявить потребителей, обнаружить ценность продукта и получить представление о закупщиках. Выработать стратегию ценообразования, выбрать каналы распространения и проверить жизнеспособность предполагаемого сбыта и цикла продаж. Лишь когда четко определен значительный контингент потребителей и воспроизводимый процесс сбыта, который делает бизнес-модель работающей, пора переходить к следующему этапу — масштабированию и преодолению пропасти. Дизайн Within Reach началась с предположения о том, что ее потребители – это ограниченная группа дизайнеров-профессионалов. Она ревностно придерживалась этой идеи как научно обоснованного факта. Все первоначальные гипотезы проверялись анализом результатов продаж очередного выпуска каталога. Компания без устали перепроверяла свои предположения до тех пор, пока не разработала воспроизводимую и масштабируемую схему продаж и потребительскую модель. Это тот момент, на котором погорели остальные мебельные доткомы. Момент, когда им надо было бы приостановиться и призадуматься. Если потребители не реагируют должным образом на бизнес-модель, значит, дальнейшая реализация такого плана грозит крахом. Этап третий. Расширение клиентской базы. Расширение клиентской базы опирается на первые успехи компании при продажах. Цель этого этапа создать потребительский спрос и направить спрос в правильные русла, каналы продаж компании. Данный этап следует за верификацией потребителей. Теперь, когда стартап уяснил, как привлекать клиентов, контролируя среднемесячную скорость расходования денежных средств, чтобы защитить свой самый ценный актив, имеющиеся финансовые средства, начинается активное инвестирование в маркетинг. Процесс расширения клиентской базы зависит от типа стартапа. Как я отмечал в главе первой, все стартапы различны. Некоторые выходят на существующие рынки, четко очерченные конкурентами. Другие создают новые рынки, где пока нет иных компаний или продуктов. Третьи сочетают первое и второе путем ресегментации существующего рынка в качестве нового участника, предлагающего дешевый продукт или создающего собственную нишу. Стратегия выхода на разные рынки требует и разного типа мероприятий по расширению клиентской базы. В проспектах Furniture.com первой строкой в списке мероприятий стратегии роста компании шло «Создать мощный бренд». Furniture.com запустила рекламную кампанию стоимостью в 20 миллионов долларов с использованием телевидения, радио и интернета. Она потратила 34 миллиона долларов на маркетинг и рекламу, несмотря на то, что доход был всего 10 миллионов 900 тысяч долларов. Другой стартап по продаже мебели онлайн Living.com договорился выплачивать гиганту интернет-торговли Amazon.com 145 миллионов долларов в течение четырех лет за размещение на домашней странице Amazon. Создание бренда и массированная рекламная атака имеют смысл на существующих рынках, где потребители понимают ваш товар или услугу. На новых же рынках такой тип запуска продукта – это все равно, что бросать деньги на ветер. Потребители не понимают, о чем вы им говорите, а вы не имеете представления, поведут ли они себя так, как вы ожидаете. Этап четвертый. Выстраивание кампании. Наступление этого этапа знаменует то, что на смену неформальной группе, ищущей своих потребителей, ориентированной на обучение и изучение, приходят традиционные структурные подразделения: отделы продаж, маркетинга и развития бизнеса с вице-президентами во главе. Эти руководители принимаются формировать свои подразделения, ориентированные на выполнение миссии компании, пользуясь первыми успехами компании на рынке. В отличие от этого постепенного процесса, преждевременное масштабирование – это беда стартапов. К тому времени, как Фёонечуком достигла отметки 10 миллионов долларов в продажах, ее штат состоял из 209 сотрудников, а уровень прожигания средств был таким, что грозил бы катастрофой, если бы хоть одно из предположений бизнес-плана оказалось бы неверным. Подход компании казалось выглядит следующим образом. Тратим сколько возможно на привлечение потребителей, пока играет музыка. Поставка крупногабаритной мебели от различных производителей вылилась в недовольство покупателей, чей товар оказался поврежден, потерян или не вовремя доставлен. Поскольку денег инвесторов было еще полно, компания отреагировала в стандартном стиле доткомов. Она принялась тратить деньги. Она стала повторно заказывать товар, и на складах стали множиться дубликаты. Деньги инвесторов сжигались, как дешевая растопка. Funiture.com прошла путь от выхода на IPO в январе 2000 года до ухода с биржи в июне и общения с юристами по поводу банкротства. Компании удалось в конце концов получить еще 27 миллионов долларов инвестиций, но при более низкой оценке стоимости, чем в предыдущем раунде. В отчаянной попытке выжить Фёничуком резко снизила цены. Компании, которые раньше предлагали бесплатную доставку и возврат товара, пришлось теперь брать 95 долларов за доставку. Затем она сократила штат на 41 процент. Но она так и не стала отвечать на ключевой вопрос: есть ли способ продавать мебель через интернет и экономично организовать ее отгрузку, если у компании нет сети розничных точек по всей стране? Роб Форбс запустил свой стартап Design Within Reach на минимальные средства. Уровень затрат в начале был низким по необходимости, поскольку инвестиции в компанию собирались буквально по центам у друзей, родственников и случайных инвесторов, а затем, благодаря планированию, так как команда искала масштабируемую стратегию продаж. Роб искал способ продавать мебель, не имея национальной сети розничных магазинов, и этот способ назывался. каталог